Глава двадцать восьмая. «Призрак». По мере приближения к стоянке Зе расслышала рёв и какое-то шарканье. Из тени выступило двуногое птицеподобное животное с неразличимым пока седоком на спине. Кожаные вожи свисали с двух рогов, растущих на лбу у коня. «Это и есть Монбегун?» — прошептала Зия. Равендер жестом велела ей молчать. «Кто там?» Зия-8 стояла возле костра, размахивая плавниковым лучом на манер меча. За ней, укутанный в одеяло, лежал Надео. Всадник вступил в лагерь. Молодой сирулианец в седле на мант-бегуне. Красные дикие глаза его коня расширились, стоило ему ступить в освещенную огнем область. «Идем». Равендер взял Зею за руку и тоже сделал шаг в круг света. К костру в центре лагеря. Неужели мои глаза изменили мне? Смотри-ка, брат, что у нас здесь, произнес всадник, махнув рукой в сторону Равендера. Из-за большого стоящего камня появился еще один молодой наездник. Духи мертвых вышли сегодня ночью прогуляться, сказал второй. В самом деле бы я лицезрею пьяный дух Равендера Кита, добавил первый. Галель, давно не виделись, обратился Равендер к первому. «Последний раз, когда мы встречались, ты едва вышел из стадии Нимфы». «Ты это слышал?» — сказал Галель спутнику. «Призрак, — разговаривает он, — теперь с землеройками шается, по-прежнему не в себе без своего-то клана». Оба гостя расхохотались. «Ровини!» — возмутилась была Зея, но Равендер одернул ее. Восемь неподвижно наблюдала всю сцену от костра. «Призрак я или нет?» — сказал Равендер. Только ваш дух знает наверняка, однако этот призрак вместе с остальными здесь присутствующими проделал долгий путь, чтобы вернуть одного из наших собратьев Фаунес. Равендер откинул одеяло и показал им Надео. Сервулянец выглядел еще бледнее, чем раньше, и его серая кожа резко контрастировала с черными проводами под ней. Что за Галиль спрыгнул со своего животного и бросился к еле живому собрату. Он взял Надео за руку. «Что с тобой случилось? Кто это сделал?» Трясущейся рукой Надео указал на Зию-9. «Их видно но не..." Галель не дал ему закончить. Он резко развернулся и вытащил звуковое оружие из кобуры. Второй всадник спрыгнул на землю с болой в руках. Мант бегуны заревели и затопали ногами, разбрызгивая лужицы под копытами. Равендер прыгнул между Дулом и Зией. Его раскинутые в стороны руки преграждали путь к обеим сестрам. Это не то, что ты думаешь, брат, произнес Равендер спокойно. Они помогают Надео. Не желаю больше выслушивать бред старого призрака. Галель целился прямо в Равендера: Мы забираем Надео этих землероек в нашу деревню, и там они заплатят за свою жестокость. Их судьба отныне в руках Антиква. Зя схватил импровизированный вертел с подгоревшим вертеплавником на нем. Она отбросила мясо в сторону и направила острию кости на Галеля. «Только посмей!» Галель включил зарядку и придвинулся еще ближе. «Видишь, призрак, они все враги и перебьют нас при первой же возможности!» Второй всадник ритмично вращал болу над головой. «Хватит!» — сказал Равендер. «Зиа, с ними! Я не хочу нового кровопролития!» «Давай девять сделаем, как он говорит!» восемь положил руку на плечо младшей сестры. Но Тареска дернулась и сбросила дружескую ладонь. «И не подумай, Рови, мы можем...» «Просто сделай так». Равендер повернулся лицом к обеим девушкам. «Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал. Давайте попробуем разрешить проблему словами, а не оружием. Понятно?» Взя бросила вертел в костер, создав фонтан раскаленных искр. «Что?» — ошарашенно спросила она. «Ты... Ты просто бросишь меня? Отдашь им?» «Все будет в порядке, обещаю». Равендер присел на корточки и обнял Зию. «Мы скоро увидимся», — прошептал он ей на ухо. «Двигайтесь, землеройки». Галель ткнул Зию дулом ружья и заставил залезть на своего коня. Второй поступил точно так же с восемь. Девочка смотрела из седла, как Галель прикрепляет носилки к спине животного. Надеу не издавал ни звука. Он снова потерял сознание. «Галель, я должен пойти с вами», — сказал Равендер. Мне нужно поговорить обо всем этом с Антиквом. Тут гораздо больше, чем ты видишь. «Отойди, призрак!» Галей сунул ногу в стреме и уселся верхом. Твое свое время у нас в деревне давно истекло». Он резко пришпорил животное, и мант-бегун помчался куда-то в ночь. Зия оглянулась через плечо на Равендера. Она ждала какого-нибудь знака, какого-то сигнала, что им делать дальше. Но костер погас, и она ничего не увидела. Проснись! Галиль резко толкнул Зию девять локтем и чуть не уронил ее с седла. Зия хлопала глазами, прогоняя сон и стряхивая усталость, навалившуюся на нее во время пути. Свет ранней зари уже тронул небо золотом, но ночные тени все еще прятались по кустам и между деревьями. Садники направили своих верховых зверей к большой поляне, в центре которой сгрудились хижины с купольными крышами на высоких сужающихся кверху столбах-опорах. Они были похожи на грибы и вызывали в памяти строения, увиденные Зеей в Лакусе. Сравнивая устройство обеих деревень, Зея без труда заключила, что их строители происходили с одной планеты, о чем, собственно, Равендер и упоминал. Когда Кавалькада подъехала ближе, Зея увидела, что все жилища были сплетены. Сухие листья и грубое волокно искусно и хитро переплетались друг с другом, Из этого стройматериала складывались дома причудливой формы. Фасад каждой хижины украшала своеобразная резьба, словно само жилище рассказывало историю тех, кто в нем обитал. Одинокий сирулянец на самой высокой крыше поселения пронзительно крикнул на всю деревню. В считанные мгновения жители с возгласами и воплями окружили двоих наездников. Куда ни смотрела Зио, везде были сирулянцы, поразительно похожие на Равендера, но только не сам Равендер. Она оглянулась на восемь, но та, похоже, впала в забытье. Галель вытащил свое оружие и обратился к собравшимся. «Этой ночью мы охотились в долине стоящих камней, и я наткнулся на призрака». Обеспокоенный шепот пронесся по собранию. «Призрак сказал мне, что он возвращает там нашего давно потерянного собрата Надео, пострадавшего от этих вот землероек». Галель жестом указал на обеих зей ружьем и спешился. Среди деревенских жителей нарастал возмущенный ропот, «Посмотрите, что натворили эти чудовища, эти злобные твари!» Он откинул покрывалось на Дева. Из толпы послышались стоны и вскрики. Зе обернулась в седле, чтобы взглянуть на беднягу Сирулянца. Он выглядел мертвым. Его белая, как мел кожа, окоченевшее тело и полуоткрытые глаза придавали ему такой вид, словно его заморозили живьем. Зея наклонилась было, чтобы рассмотреть, дышит ли он. Но несколько рук потянулись к ней и стащили девочку с седла. «Я же сказала тебе, Галель, я не делала этого!» — закричала Зия, вырываясь из схвативших ее рук. «Мы пытались спасти его!» Зия чувствовала удары и тычки кулаками. Хищно оскалившийся сирулянец начал раскручивать над головой булу. Зия вытянула шею, чтобы найти сестру, но толпа уже стащила ее на землю и скрыла с глаз. «Равендер, где ты?» — думала девочка. «Поторопись!» «В чем дело?» Раздался неожиданно чей-то скрипучий голос. «Что так обеспокоило вас в это прекрасное утро?» Толпа мигом утихомирилась и разошлась в стороны, образовав проход. С дальнего края собрания, сидя на парящем диске, приближался пожилой сирулианец. Он подлетел к Наддео, все еще пристегнутому к самодельным носилкам. У старика были длинные закрученные усики и потрепанные уши, безвольно лежавшие на его простом одеянии. Без единого слова он плашмя положил свою шишковатую ладонь на грудь Надео. Вся деревня замерла. Зиа слышала только свистящее дыхание старейшины. «Ты Антикв? – спросила девочка. Галель сильно ткнул ее дулом ружья под ребра, и она упала на колени. Вождь Тирулианцев повернулся к ней, не отнимая руки от груди надел Из кучки вещей на парящем диске он достал металлический предмет в форме морской ракушки, вставил его себе в ухо, И с любопытством возрился на девочку. Ты Антикв! повторила Зия внутренне приготовившись к очередному удару от галеля, однако удар не последовало. Вождь поднял свои густые брови, из-под них на Зею смотрели пронзительные голубые глаза. Антикв, я и есть, малышка. Что случилось с нашим братом на Део? попыталась подойти поближе, но сирулянцы держали ее крепко и не пускали. Я. я не делаю этого. «Моя сестра и я, а еще Равендер Кит, мы хотели принести Надео сюда до того, как... до того, как он умрет». Морщинистая кожа на лбу Антиква вновь опустилась, скрыв глаза, и он продолжил обследовать Надео. «Равендер Кит — это имя здесь ничего не значит». «Это имя кое-что значит для меня», — ответила Зия. «Разве это не его родная деревня?» «Нет, не она». Нежели Галиль привез нас в другую сирулианскую деревню?» Теперь Авендеру в жизни их не искать. Бедняга Ганадео, произнес Антикв, проводя пальцами по бледной щеке собрата. Его дух жаждет уйти, но электричество, ныне бегущее сквозь его тело, не позволяет этому случиться. Нет, возразила Зия. Он держался, потому что очень хотел попасть домой до того, как его дух покинет эту землю. Я не понимаю, с печальным замешательством проговорил Антикв. Как ты могла? Зачем ты сотворила такое с другим созданием? Она ничего такого не творила, раздался голос Зеи восемь. Это Кадм Прайд. Люди считают его своим вождем. Люди? И что же это за клан такой Люди? спросил Антикв. Люди – такой народ человеческие существа, ответил Восемь, как Зея и я. Но мы в этом не участвовали. Антикв недоверчиво фыркнул. Хитрый Рафит, прижатый стаи диких даргов, всегда так говорит. «Почему ты не веришь нам?» — возмутилась Восемь. «Мы ведь могли просто оставить его умирать в Новой Атике. Вы вообще не представляете, через что нам пришлось пройти, чтобы доставить его сюда?» Антикв отмахнулся от слов Зей Восемь, и толпа затянула ее обратно. Очевидно, он не желал слушать больше. Вот еще в слуховой аппарат из уха вождь развернул его и вставил в рот Надео, как рок. Затем извлек из складок своего одеяния изящное тонкое лезвие, не длиннее пальца Зии, и медленно протолкнул его в горло собрата. Из рога послышался громкий выдох. Зия вздрогнула и отвела глаза. «Благополучного странствия, брат Надео, ты свободен!» — прошептал Антиков и закрыл глаза товарищу. Горестные крики раздались в толпе. Жители деревни отвязали тело Надео от волокуши и подняли его высоко над головами — Их скорбные завывания начали сливаться в единый хор, и из хаотичного плача родилась печальная траурная песнь. Антик свернул свой слуховой рожок, вставил его в ухо и повернулся к Галилю. «Отведите этих двоих в дом. Заключение. Я должен посоветоваться с кругом старейшин. Мы определим, какая участь уготована этим людям за их поступки». «Но «Ну и влепли же мы», — сказал Восемь. «Когда там явится твой друг Равендер, и разрулит все это?» «Не знаю», — отозвала Зия. Они находились в малюсенькой хижине, построенной высоко над деревней. «Но ему бы лучше поторопиться, а то скоро мы последуем за Надео», — заметила восемь, перебирая немногочисленные вещи в хижине. Зия подвинулась к двери и посмотрела вниз на деревню. Галель крутил большую ручку и сматывал веревочную лестницу, по которой они сюда поднялись». До ближайшей крыши было не меньше пятнадцати метров. Вниз. Галель смотала лестницу и встал на страже, пока остальные жители деревни готовили большой костер. Из одной хижины появилась процессия, несущая, завернутое в саван тело Надео. «Прости, Надео, мы очень старались», — подумала Зия. Она внимательно всмотрелась в окрестный лес. Вдруг там найдется какое-нибудь блуждающее дерево, готовое прийти ей на помощь. Но на мысленную мольбу девочки никто не откликнулся. «Есть какие-нибудь идеи?» Восемь уселся, прислонившись спиной к дальней стене хижины, и натянул на себя одеяло. Рови сказал, что надо решить проблему словами, а не оружием. Ответила Зия, наблюдая, как сирулянцы укладывают тело умершего собрата на погребальный костер. «Может, мы сумеем как-то говорить, старейшин?» «Что-то не верится, Девять», — сказал Восемь. «Этот старикан такой же кровожадный, как Кадм. Ты ведь видела, что он сделал с Надео?» Зия закрыла глаза, пытаясь отогнать воспоминания, но оно застряло в мозгу. Совсем как образ тела убивающего друга Отта и образ детеныша-тихоходки, замороженного живьем в лаборатории таксидермиста, и матры искореженная и переломанная в песках пустыни. «Просто отпусти меня», — сказала тогда матер. «Может, Антиков именно это и сделал, позволил Наде уйти?» Зия смотрела, как дымок от разгорающегося огня плывет вверх мимо двери их тюрьмы, «Надео отправился в новое странствие», — подумала девочка. «Надеюсь, там его не ждет никакая боль». Странное, утешительное чувство исходило откуда-то изнутри самой Зии. Их положение, конечно, выглядело отчаянным, но она почему-то была уверена, что все разрешится благополучно. «Ничего, с нами все будет в порядке. Рой придет, и мы разберемся», — сказала она спокойно. «Откуда ты знаешь?» — отозвалась Восемь. «Я просто знаю и все», — улыбнулась Зия. А по-моему, не знаешь. Не отставала восемь. Кадм поубивает и обратит в рабство. Все расы на этой планете, включая людей. А ты считаешь, что все будет в порядке? Зия отползла от дверного проема. Я не об этом, я про нас. Мы будем в порядке. Что случится со всеми остальными, я не знаю. В твоем возрасте я тоже думала, что все знаю. Тебе еще многому нужно научиться. Сказала восемь и уставилась в маленькое оконце. Зия не стала обижаться на покровительственный тон старшей сестры. «Конечно, я не хочу войны», — сказала она. «Я хочу, чтобы все научились жить вместе и счастливо». «Твои друзья в Лакусе, наверное, будут не слишком счастливы, когда боевые корабли начнут палить по ним, почем зря». «Знаю, знаю. Нам надо встретиться с Кадмом», — ответила Зия. «Встретиться? Ты сама сошла?» Восемь сверлила глазами младшего с дальнего конца комнаты. «Мы с Рови видели, как растет блуждающий лес. Он уже намного больше, чем был раньше». Мало-помалу он дорастет и до новой атики. Кадму не понадобится генератор витавируса, и не понадобится никого завоевывать. Какая ты наивная девять! сердито воскликнула восемь, сокрушенно покачивая головой. Кадму нужно уничтожить. Ты же слышала, что сказали эти пришельцы: они ненавидят людей. Они убьют нас в отместку за медицинские эксперименты Кадма. Зя снова выглянула в дверной проем. Там внизу сирулианцы скорбели по ушедшему от них Надео. Собравшаяся у костра деревня напомнила Зее мирных альционов в Лакусе. «Как бы изменилось отношение Хусти ко мне, если бы на Лакус напали люди?» Мимо пронеслась стая вертеплавников. «Жаль, я не могу лететь с ними». Она глубоко вздохнула и стала просто ждать.